Гард Никс «Долой девчонку-повелительницу» Читает актриса Юлия Тархова Действие этой книги происходит в альтернативной Канберри, в Австралии, в том 1975 году, которого никогда не было. Я позволил себе вольности во всем, особенно в том, что касается географии, истории, природной среды, и даты выхода дополнений к подземельям и драконам. Хотя действие этой истории происходит не в реальной жизни, на создании именно такой Канберы я был вдохновлен реальными местами, которые, как я должен отметить, издревле хранит народ Нгунавал, чьим старейшинам, бывшим, настоящим и будущим, я также выражаю свое почтение. Никто из героев этой книги не списан с живых людей и ни одна из ситуаций, не совпадает с ситуациями, действительно имевшими место быть в том или ином семействе. Тем не менее, эта книга посвящена людям, игравшим со мной в подземелье драконов с 1976 по 1981 год, Гранту Флиттону, Альтмур и Питеру Хоу, Флендриф, к сожалению, слишком рано покинувшим этот мир, Джона Сэмпка, Боркрум, скандинавик, и Филу Гривзу, Филипп Дешеве. Глава первая. Солнце погасло неожиданно. Правда, ненадолго, всего на долю секунды. Так, по крайней мере, утверждал один ученый, который это заметил. Шел 1975 год. Компьютеры, которые следили за телескопами, направленными на Солнце, были несовершенны, И все решили, что это был просто программный сбой или еще что-то в этом роде. Этому тому ученому сказали, что он ошибся. Но он, вернее она, потому что это была женщина, не ошибся. За ту долю секунды солнце погасло и опять зажглось, а мир изменился, хотя этого еще никто не знал. Реальность пошла рябью и прогнулась, а на Земле возникло кое-что новое, чего раньше не было. На мелководье искусственного озера появился шарик, золотой и сияющий. Несколько секунд он освещал воду, потом завертелся, выпочкался в грязи и погас. Шар покатился дальше, в заросли сорняков, и там повертелся еще. Скоро он стал похож на отрубленную голову, из которой вместо волос торчали листья. Дорога от дома Кима-Базальта до озера занимала всего 12 минут. С горки до да по ровному берегу даже на его старом тяжелом велике катиться было одно удовольствие, а уж Бенни Шанс на своем навехоньком десятискоростном долетал аж с ветерком. Зато их младшие сестры Эйла и Мадир всегда приезжали на место последними. Они очень старались угнаться за старшими, но у них никогда не получалось. Киму, которого вообще-то звали Кимерии, Ксанта-Пармелии-Базальт, было 12 лет как и его лучшей подруги Бенни, чье полное имя было Бенджамина Рамелла Шанс. Их десятилетних сестер звали Элития Эндигофера Базальт и Мадир Софителла Шанс. Эти четверо знали друг друга всю жизнь, но подружились только в детском саду из-за имен очень необычных для того времени. Почти каждый вечер вся четверка отправлялась на озеро. Ким и Эйла после ужина Их родители считали, что ужинать надо всей семьей и затемно, а Бенни и Мадир — до ужина, который у них дома мог состояться когда угодно, но обычно довольно поздно. Сначала Ким спускался с горы, на самом деле это был холм, это экспериментальной родительской фермы, к дому Бенни, стоящему под горой на самой высокой улице пригорода, а Элла пахтела за ним по пятам. Бенни была уже готова и выезжала, едва завидев их. Зато Мадир вечно не успевала то обуться, то найти резинку для волос, то еще что-нибудь, и Элли приходилось ее ждать. Тот вечер, когда дети нашли шар, сначала был таким же, как все вечера. Доехав до озера, Ким и Бенни поставили велосипеды у лодочного причала и сели на скамейку в парке на насыпном галечном берегу, где болтали, кидая камешки в воду. Эйла и Мадир тоже болтали — сидя на карусели на детской площадке позади старших и лениво подталкивая карусель ногами. Расстояние между младшими и старшими было как раз таким, чтобы они не могли слышать разговоров друг друга, что всех устраивало. Для Кима это был праздник. Его сестра была настоящей всезнайка, которая почему-то всегда знала обо всем на свете больше, чем он, и никогда не стеснялась заявить об этом во всеуслышание, хотя он и говорил ей много раз, что люди не любят, когда их поправляют. Под людьми он, конечно, имел в виду себя. Эйли нравилось проводить время с Мадир, потому что мать боготворила Эйлу и всегда была готова слушать ее рассказы о чем угодно. К тому же с Эйлой Мадир отдыхала от старшей сестры, чересчур заботливый и вечно бдительной Бенни. На Бенни достаточно было видеть сестру и вовсе не обязательно слышать. Так что разделение устраивало всех. «Уловилов новый телек. Цветной», — сказала Бенни. Цветное телевидение появилось в Австралии всего полтора года назад, на несколько лет позже, чем во многих странах. Бенни подняла с земли камешек и лениво выпустила его по воде, прискавшуюся у их ног. Камешек сделал четыре блинчика и утонул. Неважный результат для Бенни, ведь она была чемпионкой и по блинчикам, и по играм, где нужно было что-то куда-то бросать, по крикету и софтболу. «Помнишь ту американскую девчонку, которая жила тут в прошлом году?» — продолжила она. «Ага, Роза». «Она еще не верила, что здесь ни у кого нет цветного телека», сказала Бенни, засмеялась и бросила второй камень. Блинчиков получилось шесть. Она ко всем напрашивалась в гости специально, чтобы проверить. «По крайней мере, ко всем в нашем классе. Чокнутая. «Ко мне не приходило», — сказал Ким. «Понятное дело, а зачем?» Ким, согласно, кивнул. И правда, зачем, когда у них даже черно-белого телека не было, а родители и не думали его покупать. Они вообще вели альтернативный образ жизни, как они это называли, почему и согласились работать на экспериментальной ферме. Она состояла из шести длинных теплиц, где рядом с посевами ученых Семейство «Базальт» выращивало овощи для своего стола. Ким считал, что их грядки занимают в теплицах слишком много места. Он боялся, как бы родители не уволили за такое самоуправство. Но ученые из университета, расположенного ниже по склону, и правительственного исследовательского центра, стоявшего западнее, как будто не возражали. Может быть, потому что сами регулярно получали с фермы корзины с помидорами, фасолью, кабачками и несезонными цветами. Зато Эйла совсем не разделяла переживания брата. Иногда Киму казалось, что его родители и сестра живут в другой реальности. Так спокойно они относились ко всему на свете, хотя и каждый по-своему. Вот бы ему такую уверенность в себе. Но как он ни старался, тревога о том, что могло случиться, может случиться или случиться наверняка, не покидала его никогда. «Эх, был бы у меня лук», — сказал Бенни, запуская очередную камешку в воду. Она изобразила, как пускает стрелу в небо, которая начинала темнеть. Солнце уже зашло за гору, хотя все вокруг было еще окрашено его красноватым светом. Как у Флендрифа. Флендриф — персонаж Бенни в новой игре под названием «Подземелья и драконы». Игру нашел Ким, когда обшаривал полки в одном крошечном магазинчике настольных игр в городе. На полках магазина не обнаружилось почти ничего, кроме пазлов и шахмат, но его внимание привлекла белая коробочка с нарисованным на крышке волшебником, который взрывал кучу маленьких чудищ — орков или гоблинов, как Ким понял позже, и не взрывал, а бросал в них огненный шар. Ким проторчал тогда в магазине целый час. Он успел быстро, хотя и внимательно, прочитать все три буклета, которые прилагались к игре, А терпеливая владелица магазина миссис Гриффитс только напоминала ему, чтобы он не загибал страницы. С первого прочтения Ким не совсем понял, как в нее играть, и миссис Гриффитс тоже не знала правил. Игру выпустили всего год назад, так что постоянно покупатели ее пока не брали. Но Киму очень хотелось попробовать. Он любил фэнтези и уже дважды прочитал на колец». Судя по тому, что он прочел в буклетах, Игра позволяла участникам придумывать свои истории о чудовищах и магии и разыгрывать их. Ким и Бенни так и делали. На уроках физкультуры в школьном спортзале они представляли себя египтянами, штурмующими пирамиду с мумиями, вымышленную. А когда урок физкультуры проходил на реке, где надо было проплыть на школьном каноэ до Устья, где река впадала в озеро, и вернуться обратно, Ким и Бенни воображали себя викингами, плывущими в дракаре, на бой с ледяными великанами. Но вот беда, коробка с подземельями и драконами стоила 20 долларов, то есть на целых 19 долларов и 80 центов больше той суммы, которую располагал Ким, и то по чистой случайности. Его родители считали, что детям давать карманные деньги вредно. не вообще деньги, если уж на то пошло. К счастью, у Бенни в копилке нашлось куда больше 20 долларов, И когда Ким рассказал ей об этой игре, она пошла с ним в магазин, где они еще раз прочитали буклеты, теперь уже вместе, и Бенни купила заветную коробку. «Будем опять играть в воскресенье?» спросила Бенни. «Еще бы», — ответил Ким. Они играли уже трижды, по воскресеньям после обеда, и вполне освоились игрой, ну или думали, что освоились. Бенни была боевым эльфом Фледрифом, а их друзья — Шестиклассники Тео и Тамара были, соответственно, Альтмором, Человеком-чародеем, и Харгримом, гномом-жрецом. Ким был мастером подземелий, придумывал сюжет и рассказывал историю, вплетая в нее решения других игроков, подправляя ее согласно правилам игры и тому, как ложились кости. Вести игру было интересно, но Киму хотелось самому поиграть когда-нибудь. Правда, пока никаких других игроков в Подземелье и Драконов они не знали. Никто из их знакомых даже не слышал о такой игре, а в их группе никто не хотел становиться ведущим. Всем больше нравилось играть. Эйла и Мадир тоже захотели участвовать, когда услышали об игре от Кима. Но он сказал девчонкам, что она только для трех игроков и ведущего. Это была ложь. На самом деле Ким боялся, что сестра опять будет с ним спорить, если он возьмет ее в игру. Ему хотелось, чтобы в его жизни было что-то такое, о чем не знает Эйла. Он даже спрятал буклеты с правилами, чтобы она не нашла их и не прочитала. «Можно мы опять у тебя поиграем?» — спросил Ким. Его родители не одобряли никаких военных игр и наверняка сочли бы подземелья и драконов именно такой игрой, поэтому он осторожничал и ничего им не говорил. Они же запрещали Киму играть в риск, Их с Бенни любимой игру до того, как они открыли для себя подземелья. Бенни пожала плечами, в смысле, не проблема. Ее родители были так заняты своей жизнью, что, как казалось Киму, вообще не обращали внимания на своих детей, только обеспечивали их всем необходимым. Они даже на родительские собрания в школу ни разу не приходили, так что все одноклассники прямо обзавидовались. И только Бенни считала, что завидовать тут нечему. Она пыталась объяснить Киму, что недостаток родительского внимания только часть проблемы, но Ким ее не понял. Он-то видел в этом одни плюсы. Например, никто не мешал Бенни играть в подземелье драконов, не запрещал пить чай с сахаром и не приставал к ней со всякими делами по дому. У папы и мамы Бенни была важная работа, так что они и дома-то почти не бывали, а для домашних дел нанимали уборщицу и садовника — Единственные родители в их классе. Бенни собралась бросить еще один камень, но замерла, увидев, как Эйла заходит в воду. Секунду она и Ким изумленно смотрели на нее. Потом Ким вскочил и бросился догонять сестру, а Бенни метнул, чтобы перехватить Мадир, которая уже последовала за Эйлой, как всегда. — Эйла, ты куда? Стой! — кричал Ким. Но Эйла продолжала идти. Она никогда не слушала своего старшего брата, потому что знала, из них двоих права всегда оказывается она».